Проект «Россия», книга 3, часть 2, глава 5, «Новая единица». Хранителем истины может выступать сила не только в материальном или политическом, сколько в стратегическом смысле. Нужен народ, которого не согнут сиюминутные соблазны и временное благо. Причем народ, не образованный в ту или иную политическую и государственную конструкцию. История свидетельствует – Через тысячелетия от любой политической и материальной силы в лучшем случае остаются слабые воспоминания. Где мировые цивилизации, приводившие мир в трепет? От них остались руины, на которых экскурсоводы читают скучающим туристам эпитафии бывшим гигантам. Направление и характер движения мира в стратегическом масштабе определяет дух, который бодр, плоть же немощно. Матфея 26.41 Но где взять народ с таким духом? Среди населения того времени нет достойного кандидата. Все погрузилось в мирские склоки вокруг передела имущества. Каждый ищет своего блага на своем уровне. Людей нельзя изменить, они слишком наполнились грехом. Оглохли и ослепли, нужно с чистого листа растить новый народ. Бог выбирает крепкого духом Авраама, обещая произвести из него многочисленное, как песок земной, бытие 13-16, потомство. Он говорит о четырехвековом рабстве в чужой стране. За это время разрушаются племенные связи и вырастает неструктурированная биологическая масса. Затем первичная биомасса рабов будет перемещена в пустыню, где даст потомство стройматериал с новыми характеристиками, а сама погибнет. Из нового стройматериала, полученного в суровых условиях, Бог соберет принципиально иную социальную конструкцию – Израиль. Первый этап реализации задуманного – первичная масса. От внука Авраама, Иакова, вырастает многочисленное племя, называемое Израильским, от имени Израиль, данного Иакова Богом. Второе имя – евреи, племя получило по имени патриарха Евера. Второй этап. Череда событий приводит евреев в Египет, где они остаются жить. Под влиянием египетских религий иудеи становятся идолопоклонниками. Затем четыре века египетского рабства. За это время внутри еврейского общества стираются последние признаки социальной структуры. Нет ни бюрократии, ни взяточников, ни социальных пороков, свойственных любой государственной структуре. Евреи День и ночь работают и размножаются, прибавляя общую биологическую массу. К концу IV века пребывание в рабстве материал достигает нужного объема. Теперь евреев нужно вывести из рабства и на 40 лет погрузить в суровые условия, где от рабов народится новое свободное поколение. Третий этап. Бог спасает еврейского младенца и приводит его во дворец фараона, где тот получает имя Моисей, найденный в воде. Здесь он будет научен мудрости всей египетской. Деяния апостолов 7.20 Судя по образованию, доступному только жрецам и правителям, можно предположить, что Моисей имел статус египетского жреца. В 40-летнем возрасте Моисей вынужден бежать из Египта, спасаясь от гнева фараона за совершенное убийство. В 80-летнем возрасте Моисею является Бог в виде горящего тернового куста, и велит ему с братом его Аароном вывести из рабства соплеменников. Он говорит Моисею, «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Левиты 10.3 Моисей возвращается в Египет и просит фараона отпустить народ. Фараон отказывается. Бог творит череду невероятных событий, известных как 10 египетских казней. Когда Бог поражает первенцев, в том числе и в семье фараона, правитель отпускает рабов. Моисей выводит в пустыню 600 тысяч мужчин, плюс женщины и дети. И отправились сыны Израилевы, Израам, Сесов, Сакхов, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. Исход 12.37 Четвертый этап. Образование нового человеческого материала, нужного для сборки принципиально новой конструкции. Моисей водится племенников сорок лет по пустыне. Суровые условия и время уничтожают рабскую массу. В пустыне под властью Бога рождаются и вырастают люди, не знающие власти чиновников и князей. Это и есть основа нового народа, который долгое время будет нести груз истины. Эти люди родились в пустыне, выросли, возмужали стали народом и обществом. Это было тяжким испытанием для всех, в том числе для Моисея. Постоянно возникали проблемы, наполняющие жизнь страданием. Люди роптали, угрожая Моисею расправой. Моисей в Господу и сказал, что мне делать с народом Сим? еще немного и побьют меня камнями. Исход четыре. Бог взращивает народ, сопровождает его, поет, кормит и опекает. Пятый этап. Через пророка и вождя Моисея Бог дает потомкам египетских рабов заповеди и указания для гражданской и религиозной жизни. Моисей записывает все это в книгу Завета, что образует закон. Вокруг четких жестких предписаний формируется структура, известная как Израиль. Она уникальна, потому что собрана из людей, воспитанных в атмосфере постоянного присутствия Бога в суровых условиях пустыни. Ничего подобного не было в истории человечества. Израиль становится коллективным хранителем истины. Глобальная веха в истории – дарование человечеству закона. «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Да не будет у тебя других богов пред лицем моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, недовидящих меня и творящий милость до тысячи родов любящим меня». «И соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела не ты». Ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его, почитая отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай.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 Начали скажаться и исчезать. Моисей, находившийся в прямом контакте с Богом, записывает историю происхождения мира и человечества и увековечивает ее. Во время странствования действовали строгие законы, карающие за малейшее нарушение заповедей Бога. Заодно только словесное оскорбление Бога полагалась смертная казнь. Могли побить камнями за собирание дров в субботу. Если муж не обнаруживал в первую брачную ночь девственности невесты, ее приводили к дому родителей и тоже побивали камнями. За кражу или материальную ущерб платили выкуп или несли соответствующее наказание. За прелюбодеяние полагалась смерть. С современных позиций это кажется невероятной жестокостью и ужасным мракобесием. Подумаешь, муж изменил жене или жена мужу. Дело житейское. Но кто был в экстремальных условиях, тот знает, если не пресечь зло в зачатке, причем жестко, сделав из наказания своего рода рекламную акцию, оно распространится и поразит всех. Если бы Бог допустил порчу человеческого материала, если бы в условиях пустыни проявил терпимость к греху, очень скоро грех овладел бы всем обществом. Вместо нового возник бы самый обычный человеческий материал, который, как ни складывай, в итоге получилось бы потребительское общество, воровато развращенная толпа. Время странствования по пустыне физически и нравственно закалило народ. Аморфная, капризная и слабая масса идолопоклонников, мечтавших вернуться в рабство, превратилась в структуру, скрепленную верой в истинного Бога. Но плата за это была большая. Из 600 тысяч мужей Вышедших из Египта в земли обетованную вошли только двое – Иисус Новин и Халев. Остальные были новыми людьми, не знающими рабства. На планете появилась структура, скрепленная верою в Бога. Не представляя политической и экономической силы, она имела колоссальный дух. Иудеи были способны устоять в невероятных гонениях за свои убеждения. Уникальная история вступления Понтием Пилатом, в управление иудеей. Религия древних евреев запрещала вносить изображение императора в Иерусалим. Понтий решил показать крутой нрав и ночью легионы Рима вошли в вечный город. Зная, что к нему придут представители народа, прокуратор заранее выставил солдат с тем, чтобы окружить пришедших и заставить их под страхом смерти признать новые правила. Но едва он открыл рот, чтобы высказать угрозы, А легионеры обнажили мечи, евреи сами бросились на землю, обнажили шеи и стали призывать лучше их прямо здесь казнить, чем терпеть поругание веры. Потрясенный Понтий вынужден был уступить такому напору. С народом, если это действительно народ, а не масса потребителей, воевать нельзя. Если хочешь им управлять, необходимо мириться с его принципами. Рим поставил Понтия не для уничтожения иудеи. а для управления и сбора налогов. Поэтому Понтию некуда было деваться, кроме как уступить большинству, готовому лучше умереть за свои принципы, чем жить без них. Древний Израиль до распятия Христа был в прямом смысле богоизбранным народом. На его создание, начиная от Авраама и кончая Моисеем, было потрачено более четырех веков. Бог избрал такой путь, потому что любой другой был неэффективен. Можно было послать пророков в любой народ. Все находились в родстве с Ноем. Можно было послать пророков и в еврейский народ до египетского плена. Несомненно, пророки породили бы верующих людей в любом народе. Из них бы организовалось священство. Но в условиях уже сформированного общества это не дало бы желаемого результата. Природа общества такова, что если ее костяк формируется без участия Бога, Власть оказывается в руках сиюминутно сильных и умных политиков и полководцев. Их власть пронизывает общество от самых верхов до самых низов. Священство в такой структуре превращается в чиновников Министерства по духовным вопросам, подчиненных власти. Политическая элита реализует свою власть в рамках своего понимания, ориентируясь на текущие заботы. Если в стратегической перспективе решение обернется разрушительными последствиями, это не остановит правителей по двум причинам. Во-первых, они не видят этих последствий. Во-вторых, последствия будут потом, а проблему нужно решать сейчас. В такой ситуации заветы Бога ниже заветов элиты. Легко просчитывается поведение священства. Из страха за жизнь и благополучие оно самоустраняется из сферы глобальных вопросов в сферу бытовой стороны религиозной жизни. Очень скоро родится теория разделения религии и власти, где каждый будет возделывать свой огород. «Всякое царство, разделившееся само в себе, пустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» Матфей 12.25. Власть сведется к экономике и политике, которая суть продолжения экономики. Религия сведется к нравоучениям, не предполагающим реализации, если это противоречит генеральному курсу власти. Думать нужно будет так, как учит Бог, но делать так, как требует власть. Властная элита, задавая генеральный курс, ориентирована решение политических и экономических проблем. Это закономерно переориентирует общество с заповеди Бога на заповеди рынка, что отразится на социальном устройстве. Новая конструкция окажется зависимой от мамоны. Как следствие возникнут институты, формирующие потребительское сознание. Заповеди будут попраны, смертные грехи, представленные как невинная шалость, станут править бал. Человеческий материал в таких условиях разлагается. Потенциальный защитник, священство, состоящее из выходцев разложившегося общества, недееспособно. Оно дистанцируется от глобальных вопросов. Протесты отдельных лиц будут подавляться по указке власти самим же священством. Жрецы будут больше переживать не о выполнении заповедей Бога, а о сохранении своих вкладов. И шире своего благополучия. Это приведет к утрате авторитета религии в глазах общества. Начнутся необратимые процессы, которые приведут к переходу власти из рук элиты в руки рынка. Свято место пусто не бывает. Генеральное направление обществу всегда задает сила, имеющая глобальный охват мира. Это значит, мир будут направлять или служители Бога, или служители рынка. Светская элита никогда не станет задавать генеральный курс, у нее не тот объем мировоззрения. Ее удел всегда идти в рамках заданного коридора, частенько даже не понимая направления. В такой атмосфере одна часть священства будет оправдывать безбожные установки власти, закрывая на них глаза, и почитать за благо не лезть туда, куда не просят. Приспособленцы будут тихо делить доходы и говорить ожидаемое от них благоглупости. Священники высокого духа могут возмутиться ситуацией, но будучи встроенными в иерархию, глобально ничего не изменят. Они могут или самоустраниться, или придумать себе оправдание и принять существующую систему, или выйти из нее. Как мы видим, В русском развитии система приходит к одному состоянию. Любые возможные модификации создают весьма хрупкую конструкцию, обреченную на скорое гниение и разрушение. С учетом технического прогресса полный цикл разложения пройдет не за 1500 лет, как в период от Адама до Ноя, а намного быстрее. За несколько поколений структура общества разложится до состояния смердящей кучи. Единственный способ преодолеть такое развитие событий создать новую структуру, устроенную на ином принципе, где высшую власть не смогут получить ни политики, ни полководцы, ни иные сильные мира сего. Создать такую конструкцию возможно в условиях личного присутствия Бога, подчиняющего народ не политикам, а священству. Чтобы политика и экономика были не ценностями, а инструментами достижения ценностей, Структура не должна превращаться в империю. В противном случае она обяжет священников решать крупные политические и экономические задачи, что неизбежно приведет к превращению священников в политиков и дельцов, озабоченных решением своих задач. Израиль вырос с чистого листа под властью Бога за 500 лет. За всю историю человечества не было народа, родившегося и оформившегося в таких условиях. Все прочие общества формировались под властью своей политической и экономической элиты.